Глава седьмая. Чужие звезды. Андрей устало оперся спиной на остатки капсулы. Он стянул шлем, положив его рядом, и стер с надоедливый пот. Они смогли отбиться от десантной группы, хотя удалось это только благодаря более выгодной позиции. С этой позиции отлично простреливались все подходы. Правда, кажется, они с Ремом израсходовали весь боекомплект. Нет, не кажется. Ярко светился красный индикатор на винтовке, сообщая о пустой обойме. С оружием Рема была та же ситуация. Впрочем, теперь становилось понятно, почему в какой-то момент Андрей сошелся в рукопашке с парой фарианцев из Альянса. Как же болело плечо. Обезболивающие, выпущенные скафом в разгар боя, с трудом справлялись со своей задачей. Видимо, адреналин стал уходить, отчего боль только усилилась. Рему было не лучше. Его раны были куда серьезнее, Его требовалось срочно доставить в медкапсулу. «Рэм, ты как?» – проговорил Андрей, ощутив соленый привкус во рту. «Ну все пучком, Кэп. Только теперь у меня на две дырки больше нормы, но это так пустяк». Устало ответил бортинженер. Он, как и капитан, стянул шлем. Парень выглядел бледным, впрочем, Андрея это не удивило. Крови тот, скорее всего, потерял достаточно. Капитан усмехнулся, а затем и вовсе рассмеялся, заставив Рэма удивленно взглянуть на него. «Кэп, если ты вспомнил шутку, то поделись, а то здесь уже попахивает загробным настроением!» Наконец прокомментировал Рэм. «Да нет, просто представил лица тех, кто послал их сюда». Андрей жестом указал на тела десанта. И подумал, что они будут не очень рады. Рэм хмыкнул. Впрочем, он понимал, что смех капитана – это скорее нервное напряжение, которое обычно присутствует в бою. Сейчас оно стало отпускать, проявляясь вот в таких моментах. Сам Рэм был слишком спокоен от тонны препаратов, что ему вколол медблок скафандра. «Что делать дальше будем?» – устало спросил борт-инженер. «Выбираться из этой ямы здесь хорошо, но надо на поверхность. Не думаю, что у них есть еще десант. В противном случае выслали бы всех». Рэм согласно кивнул. Он тоже так думал. Хотя и сейчас здесь достаточно существ покрошено на суп. «И первое, что мы сделаем, когда выберемся, пожрем от души!» – проговорил борт-инженер. Андрей усмехнулся. «Отсюда однозначно надо было выбираться». «Хотя бы, чтобы добраться до бота». «Что делать дальше?» «Конечно, вопрос, который пока без ответа». Фокин стал подниматься, подхватив шлем и вернув его на место. Герметичность восстановлена, хотя рана в плече и повредила Скаф. Но для таких моментов всегда есть защитный гель, который превращается в прочную заплатку. «Кэп, помоги!» Андрей кивнул и здоровой рукой помог Рему подняться. Тому это далось с трудом. Фокин видел на командирском интерфейсе показатели напарника, они были не некритичны. Но и до нормальных им было далеко. Показатели энергии тоже были не слишком радостные. У них обоих они варьировались от 25 до 30%. Этого в теории хватит, чтобы выбраться и, возможно, даже добраться до бота. В бою израсходовалось слишком много энергии. И, наконец, Андрей увидел время, что они здесь провели. Уже более суток бродят и отбиваются. Теперь понятно, почему показатели так сильно упали. Аварийный запас, что они с Ремом забрали с бота, или уже стали расходоваться, или частично потерян в бою. Про боевой комплект и вовсе говорить не стоило. Как уже говорилось, он закончился. «Пушки берем?» «На кой они?» «Боеприпасов нет, а это будет лишняя трата энергии на те же держатели». Андрей повертел винтовку в руках и просто отбросил ее. Рэм кивнул, соглашаясь со словами капитана.